Глава 9. Преодолеть негативное отношение к себе. Аффирмация. С любовью мы преодолеем любые препятствия. Людям даны все необходимые чувства, чтобы помочь им пережить разные ситуации. Ничего не пропущено. Нет хороших чувств и плохих чувств. Все они просто чувства. И когда мы переживаем определенную ситуацию, какое бы чувство не доминировало в тот момент, оно проходит. Когда мы пытаемся убежать от наших чувств, они всегда тут как тут. Чувство- это мысли в движении внутри нашего тела. Когда мы осознаем, что сами творим свои чувства через мысли, а ведь на мысли мы можем повлиять, тогда у нас появится способность делать другой выбор и создавать другие ситуации. Иногда мы создаем у себя потребность чувствовать себя одинокими, что обычно берет начало. В детских страхах. Или в том, что мы не воспринимаем себя как человека. Как часто вы говорили. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь любил. Так вот, вы и есть тот самый кто-нибудь. Если в вашей жизни нет любви, то причина в том, что вы сами не любите себя. Если вы сами не можете находиться наедине с собой, почему кто-то другой захочет быть рядом с вами? Когда люди серьёзно больны, у них забирают энергию врачи, медсёстры, больничный персонал. Называть людей в кавычках «жертвами» – это ещё больше унижать их. Давайте прямо сейчас откажемся от слова «жертва». Больные СПИДом предпочитают, чтобы их называли не жертвами СПИДа, а больными СПИДом. Каждый из нас имеет право сохранять своё достоинство в любых обстоятельствах. Первая реакция на диагноз – СПИД. Когда человеку впервые ставится этот диагноз, большая часть из них проходит через следующие эмоциональные реакции. Первый – страх и паника. Второй – отрицание. Третий – гнев и депрессия. Четвёртый – беспомощность. Первая реакция – страх и паника. Это естественно и нормально – вы сталкиваетесь с чем-то неизвестным вы слышали множество ужасных историй о самой распространенный прогноз смертельное заболевание затем наступает стадия отрицания о нет только не я этого не может быть это не моя вина А потом гнев обращается внутрь и сменяется депрессией. Буду просто сидеть и смотреть на стенку. Депрессия может перейти в чувство беспомощности и безнадежности. Ничего теперь не поделаешь. Какой теперь в этом смысл? Зачем теперь стараться? Мне остаётся просто написать завещание и умереть. Иногда сюда примешивается и сожаление. Очень разрушительная сила. Мы говорим себе, если бы я не сделал того-то и того-то, я был бы сейчас здоров. Это в корне неверно. На самом-то деле состояние, в котором вы сейчас находитесь – это всего лишь отражение обстоятельств, в которых вы находились в тот данный момент времени и в данной точке пространства. Принять это значит сделать первый шаг к внутреннему ладу и любви. Естественно и нормально пройти через все эти стадии, но также естественно и нормально оставить их позади. Позвольте себе выплеснуть все свои чувства, плачьте, гневайтесь, капризничайте, позвольте своему телу выразить все, что творится внутри его, а затем спросите себя. Что я могу сделать, чтобы мне стало легче? Именно тогда вы и должны обратиться за помощью. Гнев. Как много гнева в спиде. Гнева на саму болезнь. Кроме того, спид Часто возрождает к жизни старый гнев, который был похоронен много лет назад. Гнев на наши семьи, за унижение и давление, которому мы подвергались. Гнев на них за то, что они отвергли нас, когда мы не реализовали их мечты. А для геев Гнев на родителей за нежелание признать их сексуальную ориентацию. Гнев на изоляцию, которая часто сопутствует болезни. Гнев на все эти глупые законы и правила, которые говорят, что человек или группа людей недостаточно хороши. Гнев на правительство и церковь за то, что они из-за моральных предрассудков позволили умереть многим людям.